— Крупного? — Ага. Надеюсь, вырастет, сожрет его. Стражник зло сплюнул. — Все судитесь? — Еще бы. Тянет и тянет. То сердце у него прихватило, то какую-то бумагу из Ринстана привезти должны. Ждет поганец, когда война начнется, тогда вообще не до судов будет. А потом поди чего докажи. Пустой треп затянулся на пол лучины.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 Воровское же зрение мало уступало Савиному, и Жар сходу определил, что комната пуста. — Хозяйская спальня, — прошептал он. — Удачненько мы попали. — А где тогда сама толстуха? В доме было тихо-тихо, только откуда-то снизу доносился храп, да сонно курлыкали под крышей дикие голуби. — Ты только погляди на это! — восхитился Жар, поднимая с маленького прикроватного столика тяжелую металлически побрякивающую гроздь.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 Альк длинно и смачно выругался, но без рыски его никто не услышал. Злился он больше на себя, увлекся, как мальчишка, и проморгал появление хозяйки. Впрочем, крыса сейчас не чувствовал особой опасности. Разве что патлатый недоумок потеряет голову и сиганет в окно без веревки. Но вероятность этого очень и очень мала. Выбравшись из-под штанов, Альк побежал было к жару, держась тени под стеной. Но ощутил, что упускает что-то очень важное.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 Вчера девушка действительно ждала до победного, даже постель не расстилала. Жар вернулся чуток веселее и на ручину позже, чем мог бы, на вопрос о причине возлияния нервно передернувшись. Не успела девушка побеспокоиться об Альке, как вор захвост выволок его из кармана и торжественно вручил хозяйке. Крыс был зол, взъерошен и поносил жара последними словами, тоже не объясняя, что, собственно, произошло. Рыска даже украдкой его понюхала –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 Альк по-прежнему был в припоганном настроении, из-за него жар уже схлопотала плюху от потасканной цыпочки, по поводу которой крыс отпустил саркастическое замечание. Цыпочки. Продажные женщины. Так что теперь Алька слышали только свои, привычные. Но он упрямо продолжал злоихигничать из-за рыскиной пазухи. Так что в итоге оно мне на снадобье и досталось. Лекарь с усмешкой вынул из сумки из ожерелье, показал. Все равно его уже не носить.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 и тогда, впустивший его о по шапка меня отделываются. «Понятия не имею, уважаемый!» Весьма достоверно развел руками жар. «Мы с ним почти сразу разошлись. Вы же говорили, знакомый ваш». «Ну да!» «Нанимали его пару раз сортиру чистить». Бор мстительно поглядел на живот подруги. «Больше-то он ни к чему не пригоден. С детства на голову больной. То путником себя воображает, то вон дознавателем А вы не бойтесь, он смирный». Главное, пиво ему не наливать, красеет. рыска еле сдерживая смех, вовремя приглушила ответное мнение Алька о жаре и они заодно. Тьфу, придурки, — в сердцах плюнул стражник, — а мы-то уже проезжайте.